Глава одиннадцатая. Люси настоящие. За три дня, прошедшие со смерти Дианы, я ни разу не готовила, не стирала и не ходила в супермаркет. Я не ругала детей, не помогала никому с домашним заданием и не прятала овощи под соусом для спагетти. Я вообще ничего нормального не делала. Мы словно бы застряли в пустоте без времени и движения, а остальной мир, рассеянно и равнодушно, продолжал жить своей жизнью. Сегодня старшие дети вернулись в школу, но Оли так и не пошел на работу. Это сюрприз, даже в свете смерти его матери. За последние два года мой до того не слишком честолюбивый муж превратился в трудоголика. Отправлялся на работу по выходным, по вечерам и в праздничные дни. Теперь он сидит на диване рядом с Эдди, уставившись в пустоту, словно в каком-то трансе. Время от времени я подхожу к нему и говорю, как мне жаль, и как бы мне хотелось что-то сделать». И каждый раз я задаюсь вопросом, а действительно ли я хочу. Я иду на кухню, решив, что пришло время прибраться и восстановить некое подобие порядка. Это самое меньшее, что я могу сделать. На углу стола лежит груда нераспечатанной почты, поэтому я начинаю с нее, вскрываю каждый конверт ногтем большого пальца и расправляя складываю бумаги стопочкой. Первый документ — банковское уведомление. Как правило, я не просматриваю банковские уведомления. Поскольку на мне груз родительских обязанностей, я только рада, что могу взвалить на Олли возню с финансами. Это не столько сексизм, сколько справедливое распределение ответственности. Но когда мой взгляд падает на цифру в конце страницы, в колонке задолженность, а не прибыль, я невольно вздыхаю. Мой взгляд резко перепрыгивает к началу страницы, где в шапке значится «Кокром Гудвин». «Кокром» — это, разумеется, фамилия Эймона, делового партнера Олли. Как, скажите на милость, они могли столько задолжать? И, что еще важнее, почему Олли не сказал мне об этом? Я открываю рот, чтобы спросить мужа, но не успеваю я заговорить, как раздается стук в дверь. Я смотрю на Олли, но он едва замечает, что слишком погружен в свою пустоту. Я открою, говорю я без всякой надобности. Когда я открываю дверь, то вижу на пороге двоих. Не в форме, но явно полицейские. Это подсказывает мне интуиция, а еще об этом свидетельствует значок, который предъявляет женщина. «Я старший детектив-констебль Джонс», — говорит она. «Это детектив-констебль Ахмед». «Привет», — говорю я. «Это уже не Саймон и Стелла, молодые румяные полицейские, которые сообщили нам о смерти Дианы». Детективу Джонс за сорок. Она худощавая, среднего роста. У нее привлекательное, хотя и немного мужское лицо, и каштановое с золотистыми перышками волосы до да подбородка. Одета она просто и практично, белая рубашка и темно-синяя брюки, достаточно облегающая, чтобы предположить, что она гордится своей фигурой. А вы кто, спрашивает она? О, я Люси Гудвин. Ага, невестка, кивает Джонс. Сочувствую вашей утрате». Ахмед склоняет голову. На макушке волосы у него редеют, и сквозь копну черных волос виден круг светло-коричневой кожи. «Можно войти?» — спрашивает Джонс. Я делаю шаг назад от двери, и Джонс с Ахмедом входят в холл. «Симпатичное местечко», — говорит Джонс. «Спасибо», — отвечаю я, «хотя не такое уж оно симпатичное. С другой стороны, полицейские, вероятно, видели много домов, которые были гораздо хуже моего. Чем могу помочь, детективы?» На глаза Джонс попалась свадебная фотография, и она останавливается, чтобы ее рассмотреть. «Милая фотография. Это ваша свекровь?» Она указывает на Диану, стоящую слева от Олли. «Да, это Диана. Думаю, это трудное время для всех вас. Вы были очень близки со своей свекровью». Джонс продолжает рассматривать эту фотографию, и остальные вокруг нее на стене, по-видимому, не интересуясь ответом. «Все очень сложно. Всегда ведь так, верно?» Джонс улыбается. «Мать моего бывшего была та еще штучка. Я едва могла находиться в одной комнате с жалкой старой коровой. В конце концов, это прикончило мой брак. А как насчет вас? Насколько для вас было сложно? Ну, не знаю, просто сложно». Джонс и Ахмед продвигаются по коридору, останавливаясь, чтобы посмотреть на развешанные по стенам фотографии. Джонс, насколько я могу судить, является в этом тандеме старшей по чину, невзирая на то, что младший ахмеда да и вообще женщина... Невзирая на одолевающие меня более насущные мысли, я ловлю себя на том, что феминистка во мне ей рукоплещет. «Вы много времени проводили вместе? Как семья?» — продолжает Джонс. «Дни рождения, Рождество и тому подобное. Я вспоминаю последнее совместное Рождество, гадкие слова, кривящиеся лица, крики над индейкой. Из такого рекламу семейного телеканала «Холмарк не сварганить». «Простите, вы не сказали, из какого вы подразделения, спрашиваю я?» «На мгновение я чувствую себя персонажем из закона и порядка. Разумеется, сериал — единственный мой источник сведений на случай, если на пороге появится полиция». «Мы из отдела расследования убийств», — ровным голосом отвечает Джонс. «Люси?» — окликает из соседней комнаты Олли. «Кто там?» «Я делаю глубокий вдох и иду в гостиную. Джонс и Ахмед следуют за мной по пятам». Задняя дверь распахнута настиж, и Эдди, кажется, исчезла. Наверное, к нам во двор залетел мяч. Эдди больше всего на свете любит бросать мячи назад через забор. Оля в замешательстве встает. «Это полиция», — говорю я. Ахмед подходит к Оле и протягивает руку. «Вы, должно быть, Оливер Гудвин?» Оля безжизненно поправляет Оля, пожимая руку Ахмеду. Я вдруг вижу Оля глазами полицейских. Он выглядит ужасно. На нем темно-синие тренировочные штаны и темно-бордовая толстовка. Волосы растрепаны, кожа странного серого оттенка. Это напоминает мне о том, как он выглядел, когда наши дети были новорожденными и не спали, когда он появлялся в дверях и умолял о возможности снова заснуть всего на полчасика. А ведь именно я не спала большую часть ночи. Я старший детектив, констабль Джонс. А это детектив-констабль Ахмед, представляется Джонс и «Если вы не против, у нас есть несколько вопросов». «О чем?» — переспрашивает Олли. Возникает пауза, потом Джонс негромко хмыкает. «О смерти вашей матери, например». Взгляд Олли перескакивает на меня, и я пожимаю плечами. Наконец, через секунду или две он жестом приглашает полицейских сесть. Они садятся на диван. «Так что мы можем для вас сделать?» — спрашиваю я, садясь на подлокотник кресла Олли. «Олли?» «У вас появилась новая информация о смерти Дианы?» «У нас еще нет отчета коронера», — отвечает Джонс, — «но скоро будет». «А пока мы собираем информацию. Констеблям Артуру и Перкинсу вы сообщили, что у вашей матери рак, верно?» «Да», — отвечаю я, поскольку Оля молчит, — «у Дианы был рак груди». Джонс открывает черный блокнот с золотистым логотипом полицейского управления и держит ручку наготове А вы можете сказать, кто был ее лечащим врачом? Ее лечащим врачом была доктор Пейсли, говорю я, в клинике Бейсайда. А ее онколог? Все смотрят на меня, все, включая Олли. На самом деле я точно не знаю. Она при мне имени своего онколога никогда не называла. Джонс закрывает блокнот. У меня возникает такое ощущение, что для нее это не новость. Понятно. Олли моргает. Что вам понятно? Мы не нашли никаких свидетельств того, что у вашей матери был рак. Нет никаких записей о том, что она посещала онколога. Ни мамограмм, ни УЗИ, ни данных о химиотерапии. Насколько мы можем судить, у нее вообще не было рака. Это как будто раздражает Джонс. Точно мы каким-то образом виноваты в их некомпетентности. Но, очевидно, вы не там искали, говорю я. Не могли же вы справиться у каждого врача в городе? Доктор Пейсли не направляла ее к онкологу, спокойно отвечает Джонс. Сцепив замком руки, она упирается локтями в колени. Нет ни результатов сканирования, ни анализов крови, ничего, что указывало бы на рак. Я чувствую, как у меня кривится лицо. Это же просто смешно. Люди не говорят, что у них рак, если это не так. Или, может быть, некоторые люди, страдающие ипохондрией или синдромом Мюнхгаузена, или те, кто жаждет сочувствия, денег или заботы, Но Диана терпеть не могла сочувствие и уж точно не нуждалась в деньгах. Что касается заботы, то она ненавидела, когда вокруг нее суетились или предлагали хотя бы салфетку. Не будь она взаправду больна, Диана никогда бы не сказала, что у нее рак. Я уверена в этом так же, как в самом своем существовании. И все же, может, сбои в системе, подает голос Олли. Скорее всего, зачем ей говорить, что у нее рак, если это не так? Это мы и пытаемся выяснить. Оля трясет головой, но она же покончила с собой. Так нам ваши ребята сказали. Мы не знаем этого наверняка. Тут Оля как будто разом выходит из своего транса, но нам сказали, что было письмо. Письмо действительно было. Можно нам его прочесть? Со временем, но сейчас оно часть нашего расследования. Что это значит? Мы проверяем его на предмет отпечатков пальцев, делаем анализ почерка. Вы думаете, это подделка? Мы стараемся не делать поспешных выводов, пока не узнаем больше. «Это же смешно», — вторит моим мыслям Олли, вставая. Он начинает расхаживать по комнате. Просто нелепость какая-то. «Послушайте, есть основания полагать, что она покончила с собой. Есть некие вспомогательные средства и письмо, которое мы нашли в ящике ее стола». Я моргаю. «В ящике ее письменного стола?» «Мам, есть хочу». Все оборачиваются на голос, на пороге задней двери моя маячит Эдди. Джонс и Ахмед встают. «Кто эти люди?» — спрашивает Эдди, подходя к Джонс и не останавливаясь, пока не оказывается практически между ее бедер. «Меня зовут детектив Джонс», — говорит Джонс. «Это мой напарник, детектив Ахмед. Мы из полиции». Эдди хмурится. «Но на вас нет полицейской одежды». «Не все полицейские носят форму, но у меня есть значок. Вот, посмотри». Я подмечаю, что Джонс совершенно сменила роль, точно повернулась вокруг своей оси. Ни с того ни с сего в ней появилось что-то, если не материнское, то определенно дружелюбное и теплое. Мне почему-то становится ясно, что у нее нет своих детей, но она вполне может оказаться чьей-то любимой тетей. «Думаю, на сегодня все», — говорит Джонс, забирая у Эдди значок и пряча его в карман. «Но если вы вспомните что-нибудь важное или имя онколога Дианы, пожалуйста, позвоните мне». Судя по ее тону, она не ожидает такого звонка. «Это просто не имеет смысла», — говорит Оля, провожая их к входной двери. «Мама не стала бы врать, что у нее рак?» «Но мои мысли заняты кое-чем другим, как зудящая пчела. Как имя, которое вертится на языке, это не дает мне покоя. Сколько бы я об этом ни думаю, все равно не могу понять. Если ты покончила с собой, то почему оставила письмо в ящике письменного стола «Диана»?» Почему не положила его там, где его легко было бы найти?»